Глава тринадцатая. «Я не хочу ничего знать!» Не скрывая злобы, сквозь сжатые зубы шеплю я и отворачиваюсь к стене. «Пошла нахер!» Но пьяная Вера, к сожалению, вообще ничем не отличается от трезвой. Даже наоборот. Дурацкий напор и полная безголовость лишь усиливаются в геометрической прогрессии в зависимости от количества выпитого. Потому все мои посылы пропускаются мимо ушей. Еще бы! Надо же донести ценную информацию до моих многострадальных мозгов. Потому никто никуда не идет, естественно. Вера продолжает стоять, возмутительно пьяненькая у моей кровати, с волосами и разъехавшейся по всей мордашке косметикой, и горько плачет. — Я сопротивлялась, — тонким пьяным голоском признается она. — Он сказал, я сказала, что не буду со мной спать. Я точнее сказала... И я сказала, что не буду с ним спать. Или он это сказал? Я подругу не предаю. Мы, сироты, уже обижены жизнью. Больше нельзя обижать. На последней дурацкой фразе меня подбрасывает на кровати. «И ты, дура, ему это сказала?» Неверяще переспрашиваю у нее. «Конечно!» Возмущается с непоколебимой пьяной уверенностью в правильности всего сделанного и сказанного Верка. «И мне в этот момент дико хочется стукнуть ее, чем-нибудь тяжелым. Дура какая, бляха-муха, вообще невменяемая. Как я раньше-то этого не замечала? Хотя, знаешь, если бы он ко мне первый подошел, если бы я на него упала, вот так вот, как ты, я бы не сопротивлялась. «Потому что ты дурочка полная, абсолютная дурочка!» Заплетающимся языком продолжает свои идиотские рассуждения Верка. «Он предложил мне выпить, и я выпила. Мне было так тоскливо!» Она вдруг начинает реветь еще сильнее и громче. Смотрю на нее и ощущаю, как гнев мой, дикая обида на себя и на ситуацию в целом почему-то растворяются. Ну, невозможно на эту дурочку всерьез злиться. Верка невозможно похожа сейчас пьяненькая, несчастная, зареванная на маленькую обиженную девочку. Губы распухшие от слез, щеки мокрые, ресницы, слипшиеся стрелами. Кукла дурацкая, пустоголовая. Оставили ее на лавке под дождем, забыли. Пожалуй, это не она глупая все же, а я. Слишком людям верю, хоть и говорю об обратном. И Платошу вон сначала обругала, а потом захотела все миром решить. На нормальной ноте проститься. А сейчас смотрю на ревущую подругу, вспоминаю, из-за чего мы с Курпатовым поссорились. И такой все тупостью кажется. Невероятной просто. И чего взбесилась? Ну, захотел он отношений кратковременных до своего переезда в столицу. Ну и ладно, почему бы и не, да? Секс с ним зачетный. Все внутри до сих пор сладенько так потягивает и сжимается от одних лишь фантомных воспоминаний. Парень, он не бедный и щедрый. Если отключить сердце и врубить на полную катушку мозг, то можно и удовольствие получить. Вот только проблема в том, что не получается у меня без сердца-то, уже сбоит, хотя у нас толком ничего и не было. И наверху среагировала неправильно. Слишком агрессивно. В конце концов, какая мне разница, с кем Курпатов обжимается? Он мне ничего не должен, как и я ему. А я прямо завелась же, когда увидела, как он мою подружку тащит ко входу в кафе. До такой степени разозлилась и разочаровалась во всех, что даже про угрозы твари Жорика позабыла. Вернее, не позабыла, конечно же как-то на второй план все отошло. А на первом боль в сердце. И крепкий, красивый парень, так легко отпустивший меня, развернувшийся спиной, тискающий мою подружку. Обидно, черт. Очень обидно. Я пришла домой в совершенно невменяемом состоянии. Не смогла толком ничего придумать. Побегала по комнате вперед и назад. И в итоге... Завалилась на кровать, Сцепив зубы изо всех сил, Чтобы не зарыдать от обиды и унижения. В голове теснились дурацкие мысли О месте, этому гаду И этой предательнице. Я даже отвлеклась на них И чуть-чуть построила грандиозные планы, Как я им всем покажу. И что они все еще пожалеют. Где-то посередине всего этого бедлама В башке и задремала. Проснулась от горестного воя над головой. Спросунья решила, что забыла двери закрыть, и в комнату пробралась бродячая псина, и теперь тут завывает. А оказалось, что все гораздо прозаичней. Я смотрю на несчастную, зареванную, несущую полный бред Верку и вздыхаю. Ну вот что делать с ней? Верка не иначе, как спинным мозгом, потому что головой явно в отключке же, ощутив перемену в моем настроении, прекращает рыдать и, горестно заламывая руки, продолжает делиться ценной, по ее мнению, информацией. «Конечно, он не стал со мной спать и соблазнять меня, когда я ставила... ставила... не туда, бля... стала. «В такую позицию, что я тебя не предам!» Трагическая пауза. Наверное, для полноты осмысления и сочувствия. А затем снова вой. И в этот раз прямо похоронный. «Но я все равно тебя предала!» «Господи, как ты меня достала!» С досадой прерываю я ее. «Иди в душ, пьянь!» «Нет, ты должна меня выслушать!» Строго заявляет Верка, чуть покачиваясь перед моей кроватью, но не отступая от намеченной цели. Все же пьяные бывают очень надоедливыми. «Мне ли не знать?» «Говори давай, чем ты меня предала?» Вздыхаю я, садясь и упирая голову в ладони. Болит, и глаза болят от слез. «Я ему все рассказала, что о тебе знаю!» «Охренеть!» «Что?» Я вскакиваю с кровати, забыв про головную боль, и нависаю над Веркой, трясу ее за плечи. «Ты что натворила?» Да лучше бы ты у него отсосала в его машине, чем такое. И я в этот момент крайне искренно на все сто нет, не лучше, пьяно заявляет Верка, крутя передо мной указательным пальцем. Не лучше. Он все о тебе хотел знать, потому что он, похоже, в тебя влюбился. Вот ты сопротивляешься. И все это неправильно. Ты должна расслабиться и получить удовольствие. Вот ты дура! Вообще нет! Верка сурово сдвигает брови и продолжает с комически серьезным, невероятно пьяным выражением на лице. Он только о тебе и говорил сразу после того... Так я ему сказала, что не буду с ним!» «Ох, вали уже в душ!» «Нет, мы договорились!» «С кем? О чем?» «С Платоном! О тебе! Что я тебе скажу!» «Да!» «Что скажешь?» «Все!» «Дура пьяная!» «Это все нервы! Такие нервы! Сонь, жуть просто!» «Нервы у нее!» Я вздыхаю, принимаю стаскивать с нее сопротивляющиеся Верке платье и паковать ее в халат. «Вот у меня нервы!» Жорик писал опять, сучара. «Опять?» Верка покорно поднимает и опускает руки поворачивается, она вся мягкая становится, словно пластилиновая. Похоже, искусственный заряд бодрости, который бывает при большом количестве выпитого, уже прошел, и теперь она ловит сладкий пока что. Отходничок. Снова дочкой называл? Нет, видимо, терпение кончилось. Или мозги. Хотя они там даже и не начинались. Ну так эту проблему можно решить. Отстань со своими фантазиями, блин. Пошли в душ, отведу тебя, а то упадешь по дороге. Это не фантазии. Надо рассказать Платону, и он решит. Дура! С искренней злостью отвечаю я, пиная эту овечку коленом под зад для придания скорости и направления. Нужны ему мои проблемы. Не вижу ничего так. Оба страшного. Заплетающимся языком отвечает Вера, глядя в сторону и не двигаясь с места. Не, ну я серьезно. Сейчас мы напишем Платону, и он решит вопрос. Да иди ты нахрен со своим Платоном. Хорошо, не хочешь Платону. Напиши папе тому, другому. Один же представлялся твоим папой. Он знает имя, отчество и фамилию. Вот пусть решают вопрос с отчимом. Зато и посмотришь, какой это папа. А если это Жорик? Вот и посмотришь. Э! Проверишь. Я так задумываюсь над внезапным предложением Верки, что выпускаю ее из рук. Подруга, оставшись без поддержки, стоит качаясь, словно тонкая березка на ветру, и смотрит куда-то в сторону. «Слушай, а ты права!» — вынуждена признаю я некоторую логичность ее пьяной идеи. «Да, я во всем права!» — торжественно отвечает Верка. «Потому что все женщины...» Идеальные существа. Главное – понять это. У меня астральная связь со Вселенной. Я открыла чакры и вижу все, что касается счастья и добра. После этих слов она делает неуверенный шаг к своей кровати и падает туда, мгновенно забываясь пьяным сном. Нормально ее так платоша накачал. Чакры прям с душой открылись, смотрю. Пару минут наблюдаю, как идеальное существо пускает пьяные пузыри в подушку и со вздохом отворачиваюсь. Ладно, поверим вселенной, да. Я нахожу сообщение, которое прислал мне неизвестный мужчина, называвшийся моим отцом. Задумчиво перечитываю, прикидывая, может это быть Жорик или нет. Скорее ведь нет, чем «да». Слишком уж стили написания разные. Ну, посмотрим. Набиваю быстро текст, пока не передумала. «Папа, мне угрожают. Очень хочет приехать ко мне в общежитие. Отобрать последние деньги, изнасиловать и убить. Помоги, спаси». И отправляю без зазрения совести. Вот сейчас и будем выяснять, что к чему. Кто здесь папа, кто здесь близкий, а кто нет?